Каталог вселял в нее надежду, что с помощью силы, помноженной на ловкость, можно справиться со всеми невзгодами бытия. Обманчивая надежда, но все же надежда. Таким образом, Камила черпала жизненную энергию из двух источников – музыки и каталога профессионального оборудования и инструментов. Десять лет назад она еще искала поддержки в любви –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 От любви у Камиллы остались только сиюминутные желания и мимолетное чувство. Она давно уже похоронила всяческие идеалы, чаяния, возвышенное стремление. Она уже почти ничего ни от кого не ждала. Теперь ее любовь граничила с равнодушием. Она была неким состоянием ума, основанным на желании быть полезной и делать добро. Камилла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 «Ни они, ни вы», — подвела итог Камилла. «Он неуловим», — подтвердил Лоуренс. «Он когда-нибудь выдаст себя. не собаки его учуют». «Но до сих пор этого не случилось». «Он крутой парень». таф Гай». Камилла нахмурилась. Все это ее озадачивало. Однажды на поимку такого зверя люди из Жеводана Потратили не один месяц. Впрочем, еще не доказано, что это такой же зверь. Потом еще добрых два столетия тень зверя пугала всех в округе. — И все-таки меня это удивляет, — пробормотала Камилла, положив подбородок на колени. Лоренс потрепал ее по волосам. — Но есть один человек, которого это вовсе не удивляет.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 А в то, что в округе полно дохлых овец, он тоже не верит? — В это он, конечно, верит. А в зверя — нет. Камилла недоуменно пожала плечами. — И во что же он тогда верит? — Он верит в то, что это человек. Камилла выпрямилась, тряхнула головой. — Человек? Душит овец? — А как же следы зубов? Лоуренс поморщился. Камилла не увидела, но почувствовала это. — Тот человек считает, это — оборотень. Снова воцарилось молчание. Потом Камилла положила руку на плечо канадца. — Оборотень? — переспросила она, инстинктивно понизив голос, словно это слово нельзя было произносить громко, потому что... Оно могло навредить. «Оборотень? Ты хочешь сказать сумасшедший?» «Нет, оборотень. Тот человек считает, что это настоящий оборотень». Камила внимательно всматривалась в лицо Лоуренса, желая понять, не издевается ли он над ней. Но канадец выглядел совершенно невозмутимым. «Ты хочешь сказать...»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 Камилла не ответила. — Ты ведь сама это знаешь, — снова заговорил Лоуренс. — Я тебе еще не все сказал, — добавил он. — Может, зайдем в дом? — попросила Камилла. — Я замерзла? Совсем замерзла? Лоуренс посмотрел на нее и рывком поднялся на ноги, словно только что заметил, как неприятной Камилле его слова. Девушка любила толстуху.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 Плевалась косточками в камин, ведь она должна быть выше мужчин, с их грубыми манерами и привычкой постоянно плеваться. — Поверь, меня огорчает эта история, — проговорил он. — Наверное, Сюзанна начиталась африканских сказок, — устала, — предположила Камилла. — Все может быть. — В Африке есть оборотни? Лоуренс развел руками. Думаю, есть. Только там люди, наверное, превращаются не в волков, а в гиен или шакалов. Что-то еще мне хотел сказать. Она знает, кто он. Оборотень? Да. Скажи, кто? Массар, парень, работающий на бойне. Массар? — воскликнула Камила. — Господи, почему именно Массар? Лоуренс смущенно потер щеку. — Не молчи, — приказала Камила. — Потому что у него не растут волосы на лице и на теле. Камила твердой рукой протянула пустую чашку, и Лоуренс положил ей еще ягод. — Что это значит, не растут волосы на теле? — Ты видела этого типа?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 У оборотней нет волос на теле. А знаешь почему? Потому что они у него внутри. Ты что, шутишь? Почитай старые книги твоей, еще более старой, съехавшей с катушек страны. Увидишь. Там так и написано. Большинству людей, живущих в сельской местности, хорошо это известно. И толстухи в том числе.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 ограничений, налогов, квот, пошлин, страховок, инструкций, сроков годности и тому подобного. Ее управляющий Бютей следил за тем, чтобы хозяйственная деятельность в Икаре не выходила слишком далеко за рамки гражданского законодательства, а полуночник за тем, чтобы не было претензий со стороны санитарной инспекции.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 Какой угодно, лишь бы не той, которой придерживались остальные. Она свихнулась, — подытожил Лоуренс, словно прочитав мысли Камиллы. Она не от мира сего. Как и ты. Ты ведь живешь в снегах, бок о бок с медведями. Но я-то не свихнулся. Конечно, чудо, что этого не случилось, но я не свихнулся.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 Пусть Сюзанна несет околесицу про какого-то оборотня — это ее дело. Любой имеет право нести околесицу. Но обвинять человека — это совсем другое дело. — А почему Массар? — Потому что у него не растут волосы на теле, — терпеливо повторил Лоуренс. — Да нет же, — устало отмахнулась Камила. — Кроме волос. Оставь ты в покое эти чертовы волосы. — Почему ты считаешь, что она всю вину валит на него? Этот парень чем-то похож на нее? Его тоже все сторонятся, и никто не любит. Он тоже одинок. Скорее бы надо его защищать? — Вот именно, он слишком похож на нее. Они охотятся на одной территории. Она должна его устранить. — Ты слишком много лет занимался, Гризли. «Говорю тебе, все так и есть. Они жестокие конкуренты!» Камила покачала головой. «Что она тебе о нем сказала, кроме волос?» «Ничего. Пришел Салеман, и она замолчала. Я больше ничего не смог разузнать». «Этого уже достаточно?» «Более, чем достаточно. И что же нам теперь делать?» Лоуренс подошел к Амиле и положил ей руки на плечи. «Я скажу тебе, что мне советовал мой отец. Хочешь быть свободным? Пореже открывай рот». «Ясно. И что дальше?» «Рот мы закроем, потому что, если обвинения толстухи станут известны за пределами Экара, Массару не сдобровать. Ты ведь знаешь, что каких-нибудь двести лет назад...» делали с теми, кого подозревали в подобных делах? — Не знаю. — Говори все как есть. Им спаровали брюхо от шеи до паха и смотрели, нет ли у них внутри волос. А потом, когда обнаружилось, что их вели в заблуждение, плакать было уже поздно. Лоуренс сжал плечи Камиллы. — Нельзя, чтобы ее бредни стали известны, —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 И предавать огню несогласных, если сейчас толстуха Сюзанна распустит слухи. Парни схватят Массара и вспорят ему брюхо от шеи до самых яиц. Камилла покачала головой, напряженно размышляя. Никогда еще Лоуренс не произносил столько слов сразу. Он по-прежнему обнимал ее, словно желая защитить. Камила чувствовала его горячие ладони на своей спине. Вот почему нужно непременно найти этого зверя, мертвым или живым. Если они его найдут, он будет мертвым. Если я – живым. И с этого момента нам лучше помалкивать. А что делать с Сюзанной?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 Я разбираюсь в волках. — Почему же ты ни словом не обмолвился в среду вечером, когда мы вернулись из Икара? — Я надеялся, что во время облавы животное обнаружат, и тогда все само собой забудется. — Не хотел понапрасну тебя расстраивать. Ты ведь любишь, толстух? Камилла снова покачала головой. — Она... — Сумасшедшая твоя Сюзанна, — прошептал ей на ухо Лоуренс. — Я ее все равно очень люблю. — Знаю.